Прочитайте о состязании во имя любви. Однажды ко двору короля Марка прибыл один из рыцарей круглого стола по имени сэр Блеуберис. Он просил короля оказать ему любезность. «Думаю, у меня есть на это право», — сказал он. Король подивился таким словам, но поскольку этот рыцарь пользовался большой славой, король благосклонно выслушал его просьбу. «Я хочу, чтобы моя возлюбленная стала самая красивая дама при вашем дворе». «Не могу вам отказать», — отвечал король Марка. «Выбирайте сами». Блео Беррис выбрал жену Сигвариды и поехал с ней прочь. Он велел ей сесть на коня позади оруженосца. Узнав об этом, Сигварид помчался в погоню. Весь двор был возмущен таким происшествием. Некоторые дамы знали о любви страмы и графини. Одна из них самыми оскорбительными словами стала попрекать Трестрама за то, что он не пришел даме на помощь. «Трус», — говорила она, — «позор вам, как вы позволили чужому рыцарю увести ее?» «Прекрасная госпожа», — отвечал он, — «я не вправе сражаться за нее, когда тут же стоит ее муж. Если бы ее супруга не оказалась в придворе, я бы, конечно, выступил на ее защиту. Если выйдет так, что Сигворит не сумеет ее спасти», Я сам поскочу в погоню за Блеоберисом. Вскоре ко двору возвратился оруженосец Сигворида и принес весть, что Блеоберис тяжко ранил графа, и тот лежит при смерти. Король Марк горевал безутешно, а Тристрам, опечаленный таким сообщением, приготовился к битве с Блеоберисом. С ним вместе отправился его верный спутник Гувернейл с копьем и мечом. Они проделали долгий путь, пока не спустились в долину, и тогда впереди увидели Блэуберриса с оруженосцем и дамой. Сэр трестрам во весь опор поскакал за ними. «Рыцарь Артурова двора!» — восклицал он на скаку. «Стой! Верни даму или передай ее мне!» «Я не сделаю ни того, ни другого. Мне корнуэльские рыцари не страшны». И они ринулись навстречу друг другу и столкнулись с грохотом, подобным грому. Оба соскочили с коней и принялись рубиться мечами. Они сражались два часа подряд и более, и порой так уставали, что ложились тяжко дыша на зим. Наконец, сэр Беррис отступил и сказал. «Добрый рыцарь, придержите ненадолго свой меч. Давайте побеседуем. Говорите, я вас слушаю. Я бы хотел узнать ваше имя, сэр, и какого вы рода. Я отвечу как есть. Я сын короля Мелиодеса, А матерью моей была сестра короля Марка. Зовусь я сэр Тристрам из Леонесса. Очень рад знакомству. Вы тот самый рыцарь, который одолел Мархальта в поединке и задании, что Корнуолл платил Ирландии. Тот самый рыцарь, который на турнире взял верх над сэром Паламидом. Да, это я. А теперь, когда я назвал вам свое имя, назовитесь и вы. Я Блеоберис Ганский, брат Баламура и кузена Ланселота Озерного. Родич Ланселота, в таком случае я не стану продолжать бой. Слишком глубока моя любовь к этому несравненному рыцарю. И я отвечу вам любезностью на любезность. Поскольку вы погнались за мной, чтобы выручить даму, я предоставлю ей самой решать свою участь. Поставлю ее на полпути между вами и мной. Пусть сама выбирает, кто ей по душе. Уверен, сэр, она выберет меня. Что ж, сэр, посмотрим. Итак, так леди спешилась и встала между ними. Она заговорила с сэром Трестрамом. «Вам хорошо известно, что, превыше всех рыцарей на свете, я почитала вас и вам доверяла. Я думала, что и вы любите меня больше всех дам. Но когда этот рыцарь приехал и забрал меня, вы не попытались прийти на помощь. Вы предоставили моему супругу спасать меня. Не думала, что вам так мало до меня дела. И потому отныне я оставляю вас... Я отрекаюсь от прежней веры в вашу любовь». С этими словами она отошла к Блеоберису. Тристрам пришел в ярость. «Как возвратиться ко двору без дамы?» «Думаю, вы сами виноваты», — сказал ему Бляберис. «Я так понял, что дама любила вас, но в итоге вы, как она говорит, ее предали. Но не очень-то и мне охота вести ее с собой. Кто изменит раз, изменит и другой. Как она поведет себя, когда ей наскучу?» «Берите-ка ее вы, сэр Тристрам, и везите домой». «О нет, милорд», — взмолилась дама, — «с ним я ни за что не поеду. Он оставил меня в час нужды. Скачите прочь, сэр Трестрам. Даже если бы вы одолели этого рыцаря, ваша я все равно не стану». Обернувшись к сэру Блеобересу, она попросила. «Пока вы еще не покинули эту страну, молю вас, отвезите меня в тот монастырь, где лежит мой раненый муж». «Вы ее слышали, сэр Трестрам, сказал Бляберис. «Вас она видеть не желает. Что до меня я совершил свой подвиг, но ради вас я провожу ее к мужу». «Благодарю вас», — ответил Трестрам. «Впредь буду осмотрительнее в своих симпатиях. Если бы ее муж не находился в тот час при дворе, я бы первым поскакал ей на выручку, ну а теперь прощайте». Трестрам возвратился в Тинтаджиль с тяжелым сердцем. Аблеоберис проводил даму к ее супругу. Сегворит утешился при виде нее и был благодарен Тристраму за то, что тот старался ее спасти. Вернувшись ко двору, дама рассказала об этом поединке королю Марку, и когда она стала восхвалять Тристрама, возвратившего ее мужу, король втайне сильно прогневался. Он решил убить Тристрама и обдумывал, как это сделать. В итоге он решил послать его в Ирландию, чтобы там с ним разделались враги. Трестрам часто вспоминал красоту и доброту Изольды, вот король и попросил племянника привести принцессу в корнул, сказал, что хочет взять ее в жены. Трестрам понимал, какая опасность грозит ему, если он вернется в Ирландию, но отказать дяде в такой просьбе не мог. Он подготовился к путешествию и взял с собой нескольких достойных рыцарей.